Глава 3. Однажды вечером, гуляя по липовой аллее на окраине деревни, я увидел, как из уединенно стоявшего домика вышла молодая женщина. Она была одета очень просто и носила вуаль, так что я не мог видеть ее лица, но ее фигура и походка показались мне столь очаровательными, что я еще долго следил за ней взглядом. Когда она проходила по соседнему лугу, к ней подбежал белый козленок, который пасся там на свободе. Она погладила его и стала осматриваться по сторонам, словно отыскивая его любимую травку. Возле меня росло дикое тутовое дерево. Я отломил от него ветку и направился к ним, держа ветку в руке. Козленок медленно и боязливо пошел мне навстречу, потом остановился, не решаясь взять ветку из моих рук. Его хозяйка махнула ему рукой, словно желая ободрить его. Но козленок продолжал с беспокойством оглядываться на нее. Тогда молодая женщина подошла ко мне и положила на ветку свою руку, после чего козленок сейчас же взял ветку. Я поклонился, и молодая женщина продолжала свой путь. Придя домой... Я описал Лариву то место, где я был, и спросил, не знает ли он, кто живет там, в маленьком скромного вида домике с садом. Ему был знаком этот дом. Единственными его обитательницами были две женщины. Одна пожилая, слышая весьма благочестивой, и другая молодая, имя которой было госпожа Пирсон. Должно быть, ее-то я и видел. Я спросил у Ларива, кто она, и бывала ли она у моего отца. Он ответил, что она вдова, ведет уединенную жизнь, и что ему случалось видеть ее отца, но редко. Это было все, что он мне сообщил. Затем я снова вышел из дому, вернулся к моим липам и сел на скамейку. Какая-то странная грусть внезапно овладела мною когда Косленок опять подошел ко мне. Я встал, рассеянно глядя на тропинку, по которой пошла раньше госпожа Пирсон, задумчиво побрел по ней и, погруженный в свои мечты, зашел довольно далеко в горы. Было около одиннадцати часов вечера, когда я вспомнил о том, что пора возвращаться домой. Устав от долгой ходьбы, я направился к видневшейся неподалеку ферме, намереваясь спросить чашку молока и кусок хлеба. К тому же крупные капли начинавшегося дождя предвещали грозу, и я решил переждать ее там. Несмотря на то, что в доме горел свет и оттуда доносился шум шагов, никто не ответил на мой стук, и я подошел к окну, чтобы посмотреть, есть ли там кто-нибудь. В маленькой комнате... Ярко горел огонь. Знакомый мне фермер сидел возле кровати. Я стукнул в стекло и окликнул его по имени. В ту минуту дверь отворилась, и я с изумлением увидел госпожу Пирсон, которую тотчас узнал. «Кто там?» — спросила она. Ее присутствие здесь было для меня столь неожиданным, что я не мог скрыть своего изумления. Попросив у нее позволения укрыться от дождя, я вошел в комнату. Я никак не мог понять, что она делает в столь поздний час на этой отдаленной ферме, затерянной среди полей. Как вдруг чей-то жалобный стон заставил меня обернуться, и я увидел жену фермера, которая лежала на кровати с печатью смерти на лице. Госпожа Пирсон, шедшая вслед за мной, Села на свое прежнее место напротив бедняка-фермера, видимо, подавленного горем, и сделала мне знак не шуметь. Больная спала. Я взял стул и сел в уголке, собираясь переждать грозу. Пока я сидел там, госпожа Пирсон то и дело вставала, подходила к постели, что-то шептом говорила фермеру. Один из малышей, которого я усадил к себе на колени... Рассказал мне, что с тех пор, как мать больна, госпожа Пирсон приходит к ним каждый вечер, а иногда проводит здесь и всю ночь. Она была в этих краях настоящей сестрой милосердия, другой в деревне не было. Кроме нее был единственный врач, весьма невежественный. — Это Бригитта Роза, — тихо сказал мне малыш. — Разве вы не знаете ее? — Нет. — ответил я ему так же тихо. — А почему ее называют Розой? Он ответил, что не знает, но, кажется, когда-то, когда она была еще девушкой, ее наградили венком из роз за скромность, и с тех пор это имя так и осталось за ней. Госпожа Персон была теперь без вуали, и я мог рассмотреть ее лицо. Когда мальчик отошел, я поднял голову и взглянул на нее. Она стояла у кровати и, держа в руке чашку, подносила ее к губам проснувшейся крестьянки. Она показалась мне бледной, немного худощавой. Волосы у нее были белокурые с пепельным оттенком. Я не мог бы назвать ее красавицей. Но ее большие черные глаза были устремлены на больную. Бедное умирающее существо тоже смотрело на нее и в этом бесхитростном обмене милосердия и благодарности была та высшая красота, которую нельзя передать словами. Дождь все усиливался. Глубокий мрак окутывал пустынные поля, на секунду освещавшиеся резкими вспышками молнии. Шум грозы, завывание ветра, гнев разнузданных стихий, бушевавших над соломенной крышей, Все это именно по контрасту с благоговейным молчанием, царившим в хижине, придавало еще большую святость сцене, которой я был свидетелем, придавало ей какое-то странное величие. Я смотрел на это жалкое ложе, на залитые дождем стекла, на густые клубы дыма, возвращаемые назад порывами ветра, на тупое отчаяние фермера, на суеверный страх детей, на всю эту неистовую ярость, создавшую обитель умирающей, и когда взор мой падал на кроткую и бледную женщину, которая ходила на цыпочках взад и вперед, ни на минуту не прекращая своих терпеливых благодеяний, и, видимо, не замечала ни бури, ни нашего присутствия, ни своего мужества, ничего, кроме того, что кто-то нуждается в ней. Мне казалось, что в спокойных движениях этой женщины Есть нечто такое, что яснее самого прекрасного безоблачного неба, и что сама она, окруженная всеми этими ужасами, но ни на минуту, не теряющая упование на своего Бога, какое-то неземное существо. — Кто же она? — спрашивал я себя. — Откуда она явилась? И давно ли она в этих краях? Очевидно, давно, если здесь еще помнят, как ее наградили венком из роз. Как могло случиться, что я до сих пор ничего не слышал о ней? Она приходит одна в эту хижину, приходит так поздно. А если опасность минует, и ее больше не позовут сюда, она, конечно, пойдет к другим страждущим. Да, просто одетая под вуалью, Она проходит сквозь все эти грозы, леса и горы, неся жизнь туда, где она гаснет, держа в руке эту маленькую хрупкую чашу и лаская мимоходом своего козленка. Таким же спокойным и тихим шагом она идет навстречу и собственной смерти. Да, вот что она делала в этой долине, пока я бегал по притонам. Должно быть, она и родилась тут и тут ее похоронят в скромном уголке кладбища, рядом с милым моим отцом. Так умрет эта безвестная женщина, о которой никто не говорит, и только дети с удивлением спрашивают, «Разве вы не знаете ее?» Не могу передать, что я чувствовал в эти минуты. Я неподвижно сидел в углу, боясь вздохнуть. Мне казалось, что если бы я попробовал помочь ей, Если бы протянул руку, чтобы избавить ее от лишнего шага, то совершил бы святотатство, словно коснувшись священных сосудов. Гроза продолжалась около двух часов. Когда она утихла, больная, приподнявшись на подушке, сказала, что ей лучше и что лекарство, которое она приняла, помогло ей. Дети тотчас подбежали к ее постели и, цепляясь за юбку госпожи Пирсон, глядели на мать широко раскрытыми глазами, в которых светились и тревога, и радость. «Еще, — Еще бы, — сказал муж, не двинувшись с места, — ведь мы отслужили обедню за твое здоровье, и она стоила нам немалых денег. При этих грубых и глупых словах я взглянул на госпожу Пирсон. Синие круги под глазами, бледность, вся ее поза, Ясно указывали на усталость, на то, что бессонные ночи подрывают ее здоровье. «Бедный мой муженек», — ответила больная, — «пусть Бог вознаградит тебя за это». Я не мог больше выдержать. Взбешенной тупости этих грубых существ, которые милосердие ангела ценили менее, нежели услугу коростолюбивого священника, я вскочил с места, собираясь упрекнуть их в черной неблагодарности — и разбронить, как они того заслуживали. Но в эту минуту госпожа Пирсон взяла на руки одного из малышей-крестьянки и с улыбкой сказала ему, поцелуй свою мать, она спасена. Услышав эти слова, я остановился. Никогда еще наивное удовлетворение счастливого и доброго сердца не выражалось с большей искренностью на более милом и кротком лице. Теперь на нем не было ни усталости, ни бледности, оно сияло чистейшей радостью. Молодая женщина тоже возносила благодарность Богу, больная заговорила, и не все ли равно, что она сказала. Несколько минут спустя госпожа Пирсон попросила детей разбудить работника, чтобы тот проводил ее домой. Я подошел к ней и предложил свои услуги. Я сказал, что незачем будить работника, так как нам по дороге, и что она окажет мне честь, если позволит проводить ее. Она спросила, не я ли октав ДТ. Я ответил утвердительно и, в свою очередь, спросил, помнит ли она моего отца. Мне показалось несколько странным, что этот вопрос вызвал у нее улыбку. Она непринужденно взяла меня под руку, и мы отправились в путь.